Глава 7. А были ли гиганты? В шесть утра маленький поезд дернулся и пошел, медленно карабкаясь по крутым склонам долины Куско. Он медленно поднимался по петляющей узкоколейке, оставляя позади древний город. Стены инков и колониальные дворцы, узкие улочки, собор святого Доминго, выросшие на руинах храма Веракочи, выглядели призрачными и сюрреалистическими в жемчужно-сером рассвете. Миниатюрный пунктир электрических фонарей еще украшал улицы, редкий туман стелился по земле, дымили бесчисленные печные трубы над черепичными крышами домиков. Наконец Куска остался позади, и поезд пошел на северо-запад, к месту нашего назначения, Мачу-Пикчу, затерянному городу Инков, до которого было три часа и 130 километров пути. Я собирался почитать, но вместо этого уснул, убаюканной покачиванием вагона. Через пятьдесят минут я проснулся и обнаружил, что мы въезжаем в картину. На переднем плане, ярко освещенным солнцем, зеленили плоские лужайки с блестками тающего инея, разбросанные по обоим берегам длинной и широкой речной долины. В центре большое поле с пятнами кустов и стадом черно-белых коров. Рядом были разбросаны дома, возле которых стояли маленькие темнокожие индейцы-кечуа, одетые в пончо и пестрые вязаные из шерсти головные уборы. Вдали виднелись склоны гор, поросшие соснами и экзотическими эвкалиптами, а у самого горизонта блистала гряда снежных вершин. Низвержение гигантов Я вернулся, наконец, к своему чтению. Хотелось внимательнее разобраться в некоторых любопытных взаимосвязях, которые, как мне казалось, просматривались между внезапным появлением Веракочи и потопом в легендах инков и других народов Антского региона. Вот передо мной отрывок из естественной и нравственной истории индейцев, отца Хосе де Акосты, в котором ученый-священник повествует о том, что сами индейцы рассказывают о своем происхождении. Они много упоминают потоп, который случился в их стране. Индейцы говорят, что все люди утонули в этом потопе, но из озера Титикака вышел некто Веракоча, который сначала поселился в Тиауанако, где по сей день можно видеть развалины древних и очень странных строений. Оттуда перебрался в Куска, с чего и началось приумножение рода человеческого. Мысленно поручив себе найти что-нибудь об озере Титикака и загадочном Тиауанако, Я прочитал следующий абзац с кратким содержанием легенды, бытовавшей некогда в этих местах. За некое прегрешение люди, жившие в древнейшие времена, были уничтожены Создателем в потопе. После потопа Создатель явился в человеческом облике из озера Титикака, затем он создал Солнце, Луну и Звезды. После этого... Он возродил на земле человечество. В другом мифе Великий бог-создатель Веракоча решил создать мир, где мог бы жить человек. Сначала он сотворил землю и небо, затем взялся за людей, для чего вырубил из камней гигантов, которых потом оживил. Сначала все шло хорошо, но через некоторое время гиганты передрались и отказались работать. Веракочи решил, что должен их уничтожить. Одних он вновь обратил в камень, остальных он утопил в великом наводнении. Конечно, очень похожие мотивы звучат и в других источниках, совершенно не связанных с перечисленными. Например, в Ветхом Завете. Так в шестой главе Библии «Бытие» описано, как еврейский бог, недовольный своим творением, решил его уничтожить. Меня, кстати, давно уже интриговала одна из немногих фраз, описывающих забытую эру, предшествовавшую потопу. Там сказано, что в те времена на земле жили гиганты. Могла ли быть какая-нибудь связь между гигантами, погребенными в библейских песках Ближнего Востока и гигантами, вплетенными в ткань легенд индейцев до Колумбовой Америки? Загадка усугубляется совпадением целого ряда подробностей в библейском и перуанском описаниях того, как разгневанный бог обрушил катастрофический потоп на злой и непослушный мир. На следующем листе в стопке собранных мной документов приводится следующее описание потопа инками в отца Молины в его описании сказаний и образов инков. Подробные сведения о потопе они унаследовали от Манка Капака, бывшего первым из инков, вслед за которым они стали называть себя детьми Солнца и от которого научились язычески поклоняться Солнцу. Они говорили, что в этом потопе погибли все расы людей и их создание, ибо воды поднялись над высочайшими горными вершинами. Никто из живых существ не уцелел, кроме мужчины и женщины, которые плавали в ящике. Когда воды отступили, ветер отнес ящик в Тиауанако, где создатель начал расселять людей разных народностей этого региона. Гарселаса де ля Вега, сын испанского аристократа и женщины из семьи правителя инков, был уже знаком мне из своей «Истории государства инков». Его считали одним из самых надежных летописцев и хранителем преданий народа, к которому принадлежала его мать. Он трудился в XVI столетии, вскоре после завоевания, когда эти предания еще не были замутнены чуждыми влияниями. Он также цитирует то, во что верили глубоко и убежденно, после того, как потоп отступил, в стране появился некий человек. Этим человеком был Вера Коча. Завернутый в плащ, сильный, благородный наружности, он шествовал с неприступной уверенностью в себе по самым опасным местам. Он творил чудеса врачевания и мог призывать огонь с небес. Индейцам казалось, что он материализовался из ниоткуда. Древние предания Через два часа после начала нашей поездки панорама резко переменилась. Вокруг высились черные горы, абсолютно лишенные снежного покрова, образовавшие узкую долину, наполненную мрачными тенями, со скалистой щелью впереди. В воздухе похолодало, ноги замерзли. Поеживаясь от холода, я вернулся к чтению. Легенды, которые я штудировал, причудливо переплетались. Где-то они дополняли друг друга, где-то вступали в противоречие, но одно было очевидно. Все ученые сходились в том, что инки заимствовали впитали и понесли дальше традиции многих и различных цивилизованных народов, на которых они распространяли свою имперскую власть в рамках многовековой экспансии. В этом смысле, независимо от исхода исторического спора относительно древности собственной инков, никто не может серьезно сомневаться в том, что они стали хранителями системы, древних верований всех предшествующих великих культур этой страны, известных и забытых. Кто может твердо сказать, какие именно цивилизации существовали в Перу в необследованных ныне районах? Каждый год археологи возвращаются с новыми находками, расширяющими вглубь времен горизонты нашего познания. Так почему бы в один прекрасный день им не обнаружить свидетельство проникновения Ванды в далекой древности некой расы цивилизаторов, которые прибыли из-за моря и завершив работу, удалились. Именно это нашептывали мне легенды, которые увековечили память бога человека Веракоче, шагавшего открытыми ветрам тропами Ант совершая по пути чудеса сам верокочий и два его помощника направились к северу он шел по горам один помощник по берегу а другой по кромке восточных лесов создатель проследовал до уркоса что возле куска где повелел будущему населению зародиться из горы он посетил куска а затем направился на север там в прибрежной провинции мантэ он расстался с людьми и ушел по волнам в океан всегда в конце народных легенд о замечательном незнакомце чье имя означает морская пена фигурирует момент расставания вероочий шел своим путем созывая людей всех наций когда он пришел В Пуэрто-Вьехо к нему присоединились его последователи, которых он ранее разослал. И тогда они вместе пошли по морю так же легко, как ходят по суше. И всегда это грустное прощание с легким намеком то ли на науку, то ли на волшебство. Капсула времени Между тем пейзаж за окном поезда менялся. Слева виднелись черные воды Урубамбы, притока Амазонки, священной реки Инков. Воздух заметно потеплел. Мы спустились в сравнительно низко расположенную долину с тропическим микроклиматом. Горные склоны по обеим сторонам долины были покрыты густым лесом, и я подумал что места вокруг поистине непроходимые кто бы ни шел этим путем в никуда чтобы построить там мачу пикчу он должен былыметь очень серьезные мотивы для этого каковы бы ни были настоящие мотивы один положительный результат скрытого и удаленного расположения мачу пикчу на лицо ни конкистадоры Ни монахи не смогли до него добраться в дни своего разрушающего нашествия. Только в 1911 году, когда к историческому наследию стали относиться с большим уважением, молодой американский исследователь Хайрам Бингхэм открыл Мачу-Пикчу миру. Сразу же стало ясно, какое уникальное окно В доколумбово цивилизацию распахнулось, и руины удалось уберечь от мародеров и охотников за сувенирами. В результате большая часть загадочного прошлого сохранилась, чтобы изумлять грядущие поколения. Проехав захолустное городишко под названием Агуа-Кальенте, горячая вода, где она путешественников подозрительно косятся придорожные рестораны и дешевые бары, мы к десяти минутам десятого добрались до станции мачу пикчу пуэнтес руинас Отсюда за полчаса по петляющей грязной горной дороге автобус доставил нас в собственном Мачу-Пикчу, к руинам, в захолустную гостиницу. Мы оказались единственными постояльцами хотя уже несколько лет местные партизаны не нападают на поезда немногие иностранцы рвутся сюда дремлющий мачу пикчу было два часа пополдни я стоял на высокой точке на южном краю городища. руины простирались заросшими террасами к северу от меня плотные облака скрывали вершины гор. Но солнечный свет временами пробивался то здесь, то там. Внизу, в долине, священная река окружала петлей центральную часть Мачу-Пикчу, подобно крепостному рву. Отсюда река казалась темно-зеленой, отражая покрытые джунглями берега. За руинами возвышалась гора. Она называется Уана-Пикчу. Ее изображение можно встретить на всех плакатах туристических агентств, приглашающих посетить это место. Я с изумлением увидел, что несколько сот метров ее покрыты террасами. Кто-то приложил много усилий, чтобы превратить почти вертикальные скалы в изящные висячие сады, где в древности, возможно, росли яркие цветы. Мне стало казаться, что это плод монументального творчества скульптора, который в своей композиции использовал и горы, и скалы, и деревья, и камни, и даже воду. Место было безумно красивым, одним из самых красивых, какие я видел. В то же время я понимал, что, несмотря на всю яркую красоту, это город-призрак. Как будто смотришь на всеми покинутый, потерпевший крушение лайнер. Дома располагались длинными террасами, они были маленькие, в каждом по одной комнате, выходящие на узкую улочку. Архитектура солидная, функциональная, без следов украшательства. Напротив, некоторые церемониальные сооружения были спроектированы с гораздо большими претензиями. При их строительстве использовать гигантские блоки, вроде тех, что я видел в «Саксайумане», Один гладко отшлифованный многоугольный монолит достигал в длину 3,6 метра, а в ширину и высоту — по полтора, и весил, по всей видимости, не меньше двухсот тонн. Как ухитрились затащить его сюда древние строители! Подобных глыб были десятки, и все они складывались в знакомую головоломку взаимоперекрывающимися углами. На одном блоке я насчитал 33 угла, и все идеально прилегали к углам соседних блоков. Среди них встречались массивные обтесанные многогранники с острыми, как бритва, ребрами. Но встречались и неотесанные глыбы природной формы, в котором были пригнаны соседние камни. Встречались и необычные фигуры под названием «Интиуатана», что означает «Коновесть Солнца». Каждая такая фигура представляет собой монолит из серой кристаллической породы, которому придана сложная геометрическая форма, образованная кривыми линиями, углами, нишами и выступами. В центре фигуру венчает вертикальная тумба головоломка. Каков возраст Мачу-Пикчу? Академическая точка зрения сводится к тому, что вряд ли город возник раньше XV века. Однако время от времени ряд уважаемых, но более смелых ученых выражает свое несогласие с этой датировкой. Например, в 1930-х годах профессор астрономии Потсдамского университета Рольф Мюллер обнаружил убедительное свидетельство того, что важнейшие элементы застройки Мачу-Пикчу имеют любопытную с астрономической точки зрения ориентацию. Рассчитав расположение звезд в предыдущих тысячелетиях, оно постепенно меняется в результате так называемой «прецессии», Мюллер пришел к выводу, что строительство планировалось между в четырехтысячном и двухтысячном годами до нашей эры. С позиции ортодоксальной истории это звучало как фантастическая ересь. Если Мюллер прав, то Мачу-Пикчу должно быть не пятьсот, а чуть ли не шесть тысяч лет. То есть он существенно старше великих египетских пирамид, считая, разумеется, правильной классическую датировку пирамид которые относят их примерно к 2500 году до нашей эры. Были и другие голоса, несогласных, убежденных, что, по крайней мере, часть застройки Мачу-Пикчу на тысячи лет старше официального возраста. Подобно большим многоугольным стенным блокам, это утверждение, похоже, вписывается в ту же самую головоломку-мозаику, что и Веракоча. Все легенды говорят, что его столицей был Тиауанако. Развалины этого великого древнего города находятся в Боливии, в области, известной под названием Кальяо, в 20 километрах к югу от озера Титикака. По моим расчетам, мы могли добраться туда через Лиму и Ла-Пас за пару дней.